Никита. В доме было пять кошек. После смерти отца их разобрали знакомые, но когда Никита приезжал на дачу, где отец жил последние годы и умер, ему они ещё виделись. Две кошки слабые телами, песочно-жёлтые, приходили на кладбище. Видел он их не всегда, редко. И однажды сказал тёте: "Вон та жила у отца. Какой-то странное имя у неё было. Францеберия, кажется. Была Францеберия, но это не наша кошка приблудная. У нас таких-то не было. Наша была другая. А какая была, не помнит. А потом он перестал приезжать на дачу. Или приезжает и пьёт, пьёт, куда ему лезет. Но было весело. Однажды лежит, и ему кажется, что вокруг него курица ходит. А он лежит. Она из его рук ест зерно, лук вытаскивает с грядок. Да откуда же лук? Никогда ничего не росло там, а вот ходит к лювикам стучит. И кроме курицы ни одного существа. А раньше приезжали к Никите друзья, разговаривали, обсуждали картины отца, или вот светские вели беседы. А правда, что вы с ней за ручку ходили? С кем? С актрисой, с его женой? Я не помню. Он и правда не помнил, и не потому, что был маленький, уже взрослый, 17 лет, но ходил за ручку ещё маленьким, пятилетним, красивый ребёнок. Это ваш? Её спрашивали. Давно ходил один раз. Сидели, разговаривали и пили. Сегодня праздник шестидесятилетия гранённого стакана. Сегодня празднуют праздник гранённый стакан, заявила Маша, глупая жена Максима. Кто-то сказал про неё так, что глупая, но Никита не оценивал, ему всё равно. Они жили на соседних дачах, Никита и Максим сдружились. У Никиты отец художник, у Максима дед архитектор с наградами. Две дачи рядом, под боком друг у друга, неразлучницы. Отец умер раньше, а дед Максим еще жив, но живет уже не на даче. Никого не узнает. Мама Максима кормила его с ложечки. Он смотрел на нее, потом спросил. «Ты моя?» Она заулыбалась, обрадовалась. «Твоя, твоя, твоя!» «Мама моя?» — спросил. А дед Никиты умер давно, генерал. хоронили. Мундир выставили рядом с гробом, и мундиру кто-то поклонился. Давно было, ему Никити и года не было. Он попросился к Максиму в мастерскую работать. Купил водку, много водки, пил в одиночестве. Он даже не помнил, когда это сделал. Уходило солнце, становилось холодно. Сначала было хорошо, Он лежал на диване, спал. Картины из мастерской давно вынесли, и холсты, только ванна осталась лилово-сине от краски, лежал у мертвецом разинув рот. Зачем ты это сделал? Что? Зачем ты это сделал? Где? Совсем дебил. Да где? Никита потом кричал что-то на улице и так не переставая кричать дошёл до метро и плакал, говорил кому-то, что он одноногий. Да вот же ваша нога. Где? Вот. Это не нога. Это и правда была не нога. Кому объяснить зачем выросло что-то из крови и кости. Нужно немедленно отрезать, потому что оно только имеет вид человеческой ноги, а потом отделяется от тела. Это монстр. Отделяется от тела, начинает ползти, из пальцев вырастают колышни, они бьют, бьют вот так по асфальту, проламывают его, и из него что? И из него выбегают маленькие дети и кричат: "Дай дяденька конфетку". Пили, пилите ногу. и протягивал неизвестному невидимую пилу. Он потом сказал, что это был перформанс. Перформанс. И в туалете был перформанс, спросил Максим. И чего он к нему пристал? Купил новую машину, только вернулся из Гавинеи, привёз всем полосатые носки попуасы вязали. Кому носки, кому варежки? Ему Никити варежки. Но распить самогон попуасский не пригласил. И на день рождения пришёл самый последний, и его мать, Никиты, обнимая Максима, сказала: Вот с пупляд, пуплят вместе, а пришёл последним поздравить. Хотя вот мать с дачи выехала сама, добровольно, оставив отца Никиты ещё до рождения Максима. И на дачу больше не приезжала, и Максима увидела в первый раз 4 года назад. Но всё равно, с пупляд с пуплят. «Друзья во всем одинаковые», — про них с Максимом говорила другим его друзьям. «И пили одинаково. Но Максиму переносили с улицы в дом на руках, несли. А его оставляли на улице, потому что он привык. Так и говорили. Привык. Лежал на холодной земле и не болел никогда, ничем. Даже зубы за всю жизнь ни разу не болели». Что ему на улице не поспать под малиновым кустом он и привык тем более Надя тоже засыпала на улице рядом с ним в знак солидарности потому что по малости лет и веса тащить его на порог собственной дачи не могла 16 17 он её в метро увидел мой новый друг всегда у него новые друзья старые исчезали Маша, жена Максима, она вот что? Ей одной девятнадцать, а им всем по тридцать. А потом и Маша постарела до двадцати пяти, две дочери у нее родились. Это она раньше ко всем на вы, как к старшим. А тут Надя ей вы, говорит. Для Нади она совсем безнадежная, Маша. Скоро двадцать шесть, двое детей, а Наде шестнадцать, и друзьям Наде столько же. И на его, Никитином, последнем дне рождения были все Надины друзья. У него всегда много друзей, на каждом дне рождения новые, новые. Только Максима ещё с ним трое старые. И он им иногда показывал картины отца, те, что ещё не продали, потому что это всё, что осталось у Никиты после смерти отца. Им помогали, сначала две выставки организовали, и хорошо продали тогда по хорошей цене, года на два хватило. А потом уже всё дешевели и дешевели, мода прошла. Мать про картины говорила: "Ненавижу". Никита их тоже ненавидел, потому что ему снились сны такие, как на картинах. Лежит человек на столе, а над ним лежит в воздухе его двойник. Всё вокруг зелёное, а они оба красные в белых кепочках, льняных. Если он кого любил в жизни, то только Максима и тех кошек. Может быть, пять, может быть, одну. А Максим пришёл и увидел, что унитаз засорился. Посмотрел, а там Никита подвёл трубу от ванной, перекрыв стояк. Содержимое унитаза не смывалось. Наорал на него. Никита кричал: "Это не я, ты же просил меня не трогать унитаз". Максим не кричал, орал визгливо, как баба. "А кто? Кто?" "Не я", кричал Никита тоже, ему тоже приходилось кричать. "Не я!" Это правда был не он, но кто, он и сам не знал. Длинный день, сначала солнце открыло окно, потом дождь закрыл, и скатерть на столе хлопала. Какая скатерть? Да скатерть! Он и стол накрыл, скатерть принес из дома, рябиной закусить. Да какая рябина! Кисть рябины, кроваво-красная, закусить кистью! Ах, доля, долюшка! В туалете же твое говно. А я там не срал. А кто срал? Ах, Максим, Максимушка, погубил ты дружбу нашу. Загубил, пол головы снес. Жизнь проходит, совсем, еще немного и пройдет. Голову с плеч. А кто туалет будет делать? И непечатная, непечатная. А какие облака стояли на небе, виноградные гроздья. Толстые, в синем, как льдины. Я на этой льдине, как на бригантине. Ушел. Ушел, а Максим в спину ему что-то орал, кидался камнями. Но Никита решил терпеть. Словами убить можно, ты меня уже почти. Шел, голова перевязанная, кровь течет, камни в теле. Попросил кого-то, лицо испуганное, темное. Меня прооперировать надо. может, скорую? Нет, не надо. Чувствовал, что не надо. Скорая его погибель. Не надо. Я сам доползу до дома, а там уже на своей кровати умереть не страшно. Да шучу, что же вы, скорую ещё? Зачем же врачей беспокоить? Пришёл домой, мать смотрела телевизор. Выпить бы. Нечего пить. Так и заснул, потому что ещё до дома пил в метро. На пятерых, там были свои ребята, помогли, и хорошо сморило. Не ожидал такого спасения, хотя вот у матери ещё пустырника хлебнул. О времена, он равы, недопросекка. У Никиты все друзья, все братья. Заснул, а проснулся в тоске. Пришла к нему Франциберия и сказала: "Забери их, погибают". Кто? Кто? пошёл на зов спасать, побежал как был, как упал после пустырника навзнёт, так и побежал. Кудри по лицу. Ах, какие кудри! Девушки любили за кудри, за голубые глаза. Но те франциберыны дети погибают. Он не то, чтобы стучал громко сильно, он, может быть, и слабо стучал, но во все квартиры, потому что он же не знал, где. Франциберия ничего не сказала, только предупредила, близко. И он стучал в каждую дверь, сначала кулаком, потом всей рукой. И сломал, но сломанной рукой, не чувствуя боли, все равно стучал. Он пытался спасти. Аффект. В состоянии аффекта сломал руку в четырех местах. Ну, с кем не бывает. Как же вы так? Я хотел спасти. Но за каждой дверью тьма и смерть. Мать звонила друзьям. Полиса нет, операция платная. Миша заплатил. Спасибо тебе, Миша. Вот друг хороший. Лет 5 не видел, но попросили и помог. Операция прошла впустую. Он ждал снов, но какие сны? Одна тоска. И после наркоза снова таска. Ещё пять раз лежат рядом. Кто вы, человеки? Про кошек не хотел вспоминать, но ему про них советовали не рассказывать. А зачем в двери во все стучал? Я не во все, я только в одну. А зачем? Кризис поссорился с другом, опять же Франциберия в беде. А кто такая Франциберия? Там одна. Неважно. Устал, устал, много работы, неофициальной, то одно починить, то другое, а я же химик. Сколько денег просили, чтобы меня устроить, но поступил, диплом красный. Так ты химик или физик? Это уже на страшном суде узнаем. А сейчас Давайте выпьем. Мы здесь все с разных фронтов, все с ранениями. И день рождения у меня. У кого? Да у меня. Тридцать пять лет. Отец умер в тридцать восемь. Вот дожил до него почти. Ездил к нему на велосипеде с электрички. Велосипед с собой, синий, две скорости. Он один на даче жил, с кошками. Пять их было. Но о кошках не надо. Пропали, я не спас. Только руку выгнес из огня. руку. Хорошо сидели, пока вечерний врач не пришёл на обход, а в палате все шестеро отмечают праздник, и празднику нет конца. Врач стал делать замечание. Как вы позволили себе такое безобразие устроить? Я в его туалете не срал, это Никита закричала в своём, наболевшем. Врач не стал уточнять в чьём. Это что же, возмущался. Всех завтра на выписку. Но какая выписка, все хромы и все убоги, на смерть и меня на смерть. Но я не сдамся, срывал бинт зубами. Заковали руку гады. Это вообще не я был, а вас двое на одного, пятеро на одного, сотня на одного. Да ничего он не болен, не справляется с ответственностью. Он ещё ребёнок в свои 37. Поссорился вот с другом и не справился на эмоциональном уровне. А что, Никита 37? Так, друзья, Никита потом говорил, когда передавали друг другу новость из уст в уста. Сломал руку, пытался спасти каких-то котят, стучал во все двери в доме своём. Денег нет. Миша заплатил за операцию, а он, Никита, устроил в больнице пьянку и дебош. И его в психбольницу упекли. И вот он в затачении А у Максима новый проект намечается, и помириться они не могут. И Никита не слетел с катушек, это его всегдашняя инфантильность. Они все прошли психоанализ, а Никита нет. А прошёл бы, тоже был бы в строю. Такие дела. А Никита и правда благостный, заискивающий. То же самое говорит про инфантилизм. У меня, говорит Никита, было детство тяжёлое. Отец рано умер, а его жена сгорела. Буквально себя сожгла. Но это уже не совсем в детстве. Вот я и не справился с реальностью. А теперь учусь справляться. Мать его навещает, читает ему записи из отцовского дневника, где про него Никиту написано, как он за ручку с этой актрисой ходил. Оба еще тогда живые. Типун тебе на язык. Это я в переносном смысле. А в каком переносном? — А в каком переносном? Долгих лет тебе, Никита, в здравии. И ещё вот отец пишет про четырёхлетнего Никиту. Идём с Никитой по дорожке. Птица летит в небе. И не летит, а парит, как будто её ветер носит. Она крылья разложила и лежит, как на воздушной подушке. Смотри, Никита, я ему говорю. Птица летит. Он сначала не увидел, маленький Я его на руке взял. Он увидел, наконец, и говорит: Как самолёт, птица, как самолёт. Только у птички крылья дрожат, а у самолёта нет. Летит, как треугольник. Как треугольник. Повторяет сегодняшний тридцатипятилетний Никита и совсем соглашается. Совсем. Но ещё он думает: Вот я здесь А вы все там и накрываете его печаль тёмными крылами, и под этими крыльями спит он всю ночь, а утром утром улетает эта птица, и не остаётся от неё ни одного воспоминания. А завтра поедем с Никитой на велосипеде на пруд. Я для него приделал маленькое сиденье. Писал каким-то летом в дневнике его отец: И правда тогда поехали. Всё как обещал.